«Сказки о маркетинге» Иван Стратег Андрей Козлов А не поговорит ли нам о маркетинговой стратегии развития бизнеса? Почему именно они? Да потому что без нее всякий разговор о позиционировании, брендинге и так далее бессмысленен. В этом месте 99% слушателей скажут «Ну, это же ясно, понятно, что без стратегии никуда». и действительно Подавляющее большинство людей и компаний утверждают, что у них есть стратегия развития. Попробуем разобраться, что здесь имеется в виду. Чаще всего на вопрос о сути стратегии люди отвечают – заработать побольше. Естественно, деньги и власть были, есть и будут мерилами успеха или неудачи, как бизнеса, так и отдельного человека. Те, кто обошел первую логическую ловушку – больше денег – это одна из целей, а стратегия – это путь к ним, отвечают примерно так. Наша стратегия – сделать так, чтобы больше заработать. Уже появляются некоторые ориентиры, точка отсчета. Сейчас что-то не так, как хотелось бы. Путь-дорога, план действий и цель. И тут же на голову сыплется масса вопросов. Что сейчас не устраивает? Почему именно такая цель? Больше это насколько Почему что-то делать надо, а что-то нет? Тут под ногами разверзается вторая яма-ловушка, и в нее попадают почти все. Увеличение доли рынка, лидерство в своем сегменте, оборот в миллион, в год, в месяц, в день, в час – эти и другие слова произносятся очень уверенно и с блеском в глазах. Но и уверенность – и блеск куда-то улетучиваются после следующего вопроса. Зачем? Ну как? Это же будет хорошо. А вы уверены, что рынок, на котором так хочется увеличить долю, это не производство телег, которые завтра будут никому не нужны, потому что появились автомобили? А вы в курсе, что лидерство на рынке требует больших финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов? что быть первым очень выгодно, но и очень хлопотно. А как думаете, оборота в миллион хватит, а два не лучше? А найдется ли столько желающих это купить, а? И тут выясняется, что все это не особо кого напрягает. Работаем себе и денег зарабатываем здесь и сейчас. Как хватать не будет, прыгнем еще куда-нибудь. Тем более, что конкуренция в России детская протекционизм и коррупция процветают, непаханных полей много, травка на них сочная. Типично партизанская тактика. Да и к тому же задумываться о послезавтрашнем дне у нас как-то не принято. По поводу бизнеса, по крайней мере. В офшор на Кипре или в матрас на черный день для себя это да, нормальный ход. А завтра коммунисты к власти придут, все национализируют, Дело мое отберут, да и гори оно ясным пламенем. В Испании на вилле фрукты кушать будем на проценты от вкладов, в швейцарских, между прочим, банках. А ведь о том, насколько важно думать о стратегии, даже в сказках написано. Не верите? Напрасно. Вспомним, например, хорошо известную русскую сказку про Ивана Царевича «Молодильные яблоки и живую воду» и посмотрим на нее сквозь призму бизнеса. А вось какие мысли возникнут. Итак, жили-были царь и три его сына – Фёдор, Василий и Иван, учредитель и три топ-менеджера. Ослаб царь и понял, что без молодильных яблочек до живой воды скоро конкуренты царства его, то бишь компанию, схрумают. Собирает царь пир на весь мир. Тендер, значит, объявляет. «Кто привезет воду до да яблоки, тому полцарства». 50% акций, однако. Шутка ли? Выходит тогда Фёдор и говорит. «Неохота нам в люди царство отдавать. Сам привезу». На коня вскочил и погнал в тридевятое царство, тридесятое государство за добычей. Это понятно. В родных Палестинах какие бизнес-идеи? Только за границей. Вот пока не ясно, бенчмаркинг будет или прямой промышленный шпионаж. Доезжай до камня, а на камне надпись. Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. И куда вы думаете, наш Федя едет? Жениться. Стой, глупый, ты ж за яблоками едешь. Какие свадьбы? Нет, не слышит. Ох уж эти соблазнительные предложения о совместном бизнесе. И что вы думаете? Ясное дело, охмурили, охомутали и в подпол сунули. В общем, из бизнеса выперли на раз-два-три. А царю одеваться деваться некуда. Снова клич кличит на ту же тему. Ну, тут Василий выступает, как водится, по старшинству следующий. С Васей ровно та же история, что и с Федей. Поехал прямо. Теперь в подполе со старшим братцем отсиживается. Пришел уж черед младшего, Ивана за дело братца. Доезжает до камня, читает, думает. Направо ехать, коня потерять. Куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатому быть. Не затем я в путь дорогу выехал. Налево ехать, коня спасти. Ну так мне, значит, туда. И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. Вот она соль. Выбор варианта развития должен соответствовать главной цели. Без коня, то бишь без команды, успеха вряд ли добьешься. Женитьба тоже не вариант. Потеря себя – всего лишь предпринимательский риск. В этом выборе и складывается ответ на главный вопрос – зачем нужна высокая цель? Чтобы правильно выбрать пути ее достижения, не размениваясь на мелочи. И ведь нет пока у нашего Вани четкого плана действий. Пойти туда-то, взять то-то, есть возникающие проблемы и решение их с учетом глобальной задачи. Так, а что у нас в сказке происходит? Попадает Иван-царевич к бабе-яге, костяной ноге. А бабы эти страсть как не любят добрых молодцев. Так и норовят их то в печь сунуть, то какому-нибудь кощею скормить. Чувствуется, что стоят за бабками госорганы могучие, фискальный интерес имеющие. Но Ваня наш, оказывается, и переговорщик хоть куда. Честно, проблемой своей делится. Да еще добавляет. «А ты, бабушка, дай свою голову моим плечам, научи меня уму-разуму». Бабушка, разумеется, тает. Много молодцев проезживала, да немного вежливо говаривала. В общем, решает Ваня по ходу свои вопросы, да еще и четкую схему действий получает, как ему яблоки и живую воду добыть. В придачу и административный ресурс ему дарится в виде волшебного коня. Вот она сила слова, вовремя сказанного. И вовремя услышанного стоит заметить. Ведь четкие указания наш Иван получает, куда ехать, что делать, а чего не делать. Про пути отхода, опять же, все подробности. Похоже, без добрых молодцев из PricewaterhouseCoopers дело тут не обошлось. Но ведь что интересно, сказки, как в зеркале, отражают особенности русского характера. Казалось бы, делай по инструкции, получай нужный результат, никакой головной боли, а нет. Создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать, неискоренимое свойство души русского человека. Без этого жизнь пресна, скучна и нет в ней места подвигу. В общем, хоть цель и достигнута, яблоки с живой водой уже у нашего Ивана, да на хвосте погоня и шансов уйти почти нет. В ход идет весь запас административных и интеллектуальных ресурсов, но воинственная синеглазка, самый крупный и сильный конкурент, настигает. Лобового столкновения не избежать. И вот здесь загадка. Пьются Иван-царевич с синеглазкой с утра до ночи. И одолела дева грозная доброго молодца, и кинжал вытащила, пороть ему белу грудь. А Иван тут и говорит ей, «Не губи ты меня, девица-синеглазка, лучше возьми за мои белые руки, подними от сырой земли поцелуй в уста сахарные». И что же девица-красавица? Подымает и целует». «Ну ладно, Иван, молодой человек с нестандартным мышлением, как мы уже успели заметить, но синеглазка!» Зрители вокруг топают ногами, тычут большими пальцами вниз, скандируя «Да бей!» и «Справедливо!» «Ваня вор, хоть и царский сын, добро краденое неровен час и обратит против главного конкурента, пожалеть его, вырыть яму себе!» Но ведь какой стратегический ум скрывается в прелестной женской головке? Противник ее силен и хитер, умеет обходить непреодолимые, казалось бы, препятствия, может принимать хладнокровные решения в критической ситуации, да и с собой не дурен. Даже если его слова – тактическая попытка выиграть время – все равно стратегический перевес. У нее сад с молодильными яблоками и колодец живой водой – ее владение. Она сильна, а сильный союзник может быть выгоден в будущем. Тем более он понимает, что от него всегда будут ждать подвоха и вряд ли станет нарываться на неприятности. Предупреждена, значит, вооружена. Все эти мысли вихрем проносятся в мозгу Синегласки после слов Ивана и отбрасывает она кинжал. И гуляют они три дня и три ночи, и обручаются, закрепляют стратегический союз том разъезжаются с условием, что через три года Синеглазка приедет в Иваново царство за ним. Ну, и за царством походу. Все просчитано. Привозит Иван яблоки и воду, получает 50% компании, с его-то способностями и умом за три года и оставшуюся половину к рукам приберет. А тут и старшие товарищи в лице любимого союзника подтянутся. Бескровный захват, без драк и мордобоя. Судебных приставов и ОМОНа изящно, не правда ли? Но Ваня наш и в благоденстве неугомонен. Братьев старших, видишь ты, пожалел, искать поехал. Это опять же в русском характере – помогать сирым и убогим. Потому и держатся в штате российской компании люди, уровень некомпетентности которых был пройден еще при социализме. Потому и производительность труда в России в разы ниже, чем в развитых странах. Потому до сих пор электорат коммунистов стабильно больше 30% населения и состоит в основном из тех, кому все вокруг должны платить зарплату, обеспечивать муниципальным жильем, бесплатно лечить и учить. А что же братья, которых таки спас наш удалой молодец в результате очередного подвига? Он их из ямы вынул, они лицом черны, землей уж стали порастать. Стало быть, сиднем в сидели? Попыток наружу выбраться не предпринимали. Что ж, вполне в их духе. И вроде благодарны должны быть Федя с Васей за чудесное спасение свое. Да куда там? Недолго думая, сговариваются. Давай Иван-царевича в пропасть спустим, а воду живую да яблоки молодельной сами отцу отдадим. Правильно. Любое доброе дело не должно остаться безнаказанным. Ишь, Какой предприниматель выискался? Мотался, черти где, шкуры своей рисковал, пока мы в сыром подвале кантовались. И что, ему теперь полцарства на блюдечке с голубой каемочкой? Дурное дело нехитрое. Иван в пропасть брошен, довольные братцы спешат в столицу за долей, но герой наш в очередной раз чудом выжил» крепок оказался и телом и умом добрался такие до родных пенатов жертвуя всем даже кусками собственного тела и узнал он тут что братья в фаворе царь батюшка исцелился а про него уже и думать забыл но очередной крен загадочно русской души не пошел иван царевич к отцу к матери а собрал он пьяец кабацкой голе и давай гулять по кабакам как это по-русски «Не буду никому ничего доказывать, лучше пить буду и себя в душе жалеть, мол, не оценили, не разглядели, а я-то вон какой молодец». В жизни частенько тем все и заканчивается. Плохие ребята идут по трупам и пользуются плодами трудов хороших и честных ребят, а те спиваются вместе со своим благородством. Братцы ведать не ведают, но мы-то с вами знаем, что в сказке нашей есть стратегически мыслящее действующее лицо. Синеглазка об обещанной выгодной сделке не забыла, и такой расклад ее никак не устраивает. Итак, приходит наша дева в Иваново царство, а там полный, извините, бардак. В результате интриг власть компании захвачена враждебной группировкой акционеров. Ивана ни слуху, ни духу инвестиции в виде яблок и живой воды даром пропали. Ситуацию надо исправлять, и посылает она гонцов к царю слова свои передать. «Царь, отдай царевича, не отдашь, все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму». Враждебным поглощением пригрозило стало быть. Царь быстро смекнул, что мало ему не покажется, если любимая племянница бабы Бабыяги бучу поднимет. Сдал тут же и Федора, и Василия. те получили, конечно, по первое число, но дело не исправили. Пришлось им в собственном злодействе перед царем каяться. А тут и Иван собственной персоной подоспел. Со всеми друзьями Кабацкими явился перед светлой очи суженной своей. Друзьям по стаканчику да взошей. А Ивана в божий вид привели и под венец на следующий же день». Братьев с позором исправления погнали, добром все поделили. Думаю, вы догадались, кто контрольный пакет получил. А Иван-Царевич уехал синеглазкой в ее девичье царство. Тоже понятно, в головной-то конторе куда как интереснее управляться. Сказка ложь, да в ней намек. Давайте поговорим о намеках и выводах. Во-первых, о деньгах как о главной и единственной цели стратегического развития. Деньги выступают здесь скорее как инструмент для воплощения сокровенных желаний человека. Вот навскидку несколько вариантов. Найти такое ноу-хау, типа живой воды, которое позволит существовать богато, долго и счастливо. Сделать свой бизнес очередным General Electric или Coca-Cola. Довести бизнес до ума и продать его крупной известной компании, потешив свои интеллектуальные и предпринимательские амбиции. Зарабатывать ровно столько, сколько хватит на удовлетворение вполне земных нужд определенного уровня, быть не хуже других. Создать фундамент для изначально высокого старта своих потомков. Заработать столько, чтобы можно было жить на проценты от нажитого на достойном уровне. Зарабатывать сейчас для того, чтобы в будущем заняться своим любимым делом. Итак, целей масса. Деньги в каждой из них имеют место, но это разные деньги, и, что важнее, разные пути достижения цели. Только поняв саму цель, можно понять и нарисовать примерную лестницу к ее достижению в виде стратегии развития. Во-вторых, о необходимости наличия этой самой модели стратегического развития. Даже в сказках существование стратегии помогает в достижении почти нереальных целей. Другое дело, что само наличие стратегии – это необходимое, но недостаточное условие для успеха. Нужна воля для принятия трудных решений, какие принимал Иван Царевич у камня и на пути домой. Нужно умение быстро соображать и хладнокровно действовать в критических ситуациях, как во время битвы с Синеглазкой. Нужна, наконец, готовность использовать перспективные возможности, что продемонстрировала сама Синеглазка. И все-таки главное – иметь схему пути к цели. Представьте, что вы попали в качестве участника на соревнования по спортивному ориентированию. У каждого из участников-конкурентов свой маршрут. Но у одних есть карта и компас, у других только карта, у третьих компас без карты, а у остальных ни того, ни другого. Как вы думаете, каковы шансы победить у представителей последней категории? На самом деле существует несколько точек зрения по поводу стратегии развития. Сам для себя я разделяю ее на стратегию целей и стратегию благоприятных возможностей. Но разговор об их плюсах и минусах – тема совсем другой сказки.